Глава восьмая. Начальники. Несмотря на торжественное принятие на борт ковчега, я не стал сразу же своим. Меня переселили на погост, так назывался палаточный городок вокруг храма. Как оказалось, даже в таком маленьком коллективе уже образовалось имущественное расслоение. Небольшая группа людей жила внутри церкви, а не в палатках а также была освобождена от физического труда. Всего их было семеро. Никифор – лидер общины, Мария – знаток церковных правил и ритуалов, Сергей – тот мужик в военной форме, отвечающий за безопасность, а также их помощники. По сути, на их комфорт работали все остальные. Меня поселили в самую дальнюю палатку. Помню то незабываемое впечатление, когда впервые вышел из высоких дверей храма на улицу после долгого заточения. Церковь находилась в парке посреди города. Со всех сторон нависали громады московских панельных домов и бизнес-центров, но территория была огорожена высоким забором и засажена высокими деревьями, что создавало уютное ощущение отстраненности от внешнего мира. Думаю, здесь и раньше была спокойная атмосфера, звуки города приглушались растительностью, и можно было гулять вокруг церкви, погрузившись в свои мысли. Теперь же и подавно вокруг висела мертвая тишина, а человеческие муравейники казались надгробными памятниками, такими же, как и разбросанные среди палаток. Палатки были большие, высокие, из плотной ткани. На одной из них виднелся логотип вооруженных сил. Внутри по бокам умещались двухэтажные кровати. Мужчины и женщин селили отдельно. Когда помощник Никифора привел меня в палатку, она пустовала. Сейчас было рабочее время. «Что мне делать?» – спросил я у помощника. «Работы валом. Иди помоги кому-нибудь». Натянуто улыбнулся он. Это был худосочный мужчина лет сорока со впалыми щеками и длинными спутанными волосами, собранными в хвост. У нас тут все делают все. Ты можешь стать дежурным и наблюдать за безопасностью на стене. Можешь разведчиком, которые ходят в город за всем необходимым. Много нужно строить, готовить на кухне, помогать в лазарете. Тунеядцам здесь быть не получится, даже не надейся. Но «Ну ты же стал, подумал я, но промолчал. Ладно, до еды тебя пока не допустят, вдруг заразно еще. В лазарет, получается, тоже. Из строек пока выгребная яма для туалета, но сегодня тебе повезло. Ждем материалы. Так что иди на пост к разведчикам, вникай в курс дела. Помощник махнул рукой в противоположный конец парка. Там, возле массивных железных ворот, был оборудован блокпост. Добротно сколоченная застава с лестницей на вышку, прислоненную к стене. Колючая проволока, тяжелые мешки с землей, блокирующие ворота. Справа от ворот из листового металла был собран небольшой бункер с узкими бойницами, видимо, чтобы держать оборону против зараженных, прорвавшихся на территорию. Сверху раздался свист. Я увидел Сергея, который машет мне с вышки. Я поднялся по лестнице, внутренне сжавшись, так как помнил тот взгляд, с которым он смотрел на меня при первом знакомстве. Однако Сергей приветствовал меня как старого знакомого, пожал руку, деловито предложил сигарету. Судя по всему, это теперь было предметом роскоши и особого расположения. Я не стал отказываться. Мы закурили возле внушительного пулемета, направленного на мертвый город. Со стены открывался вид на дорогу, забитую оставленными авто, а также на зияющие пустоты витрины бутиков, магазинчиков и ресторанчиков, располагавшихся на первых этажах панельной многоэтажки. Газон между стеной и дорогой был изрыт какими-то холмиками, будто здесь жили кроты». Сергей поймал мой взгляд и с гордостью усмехнулся. «Мины! Каждый зомбак, который сюда сунется, будет по кусочкам висеть на деревьях». Я затянулся. «Откуда мины?» «С военной части в Мосрентгене. Я там служил, когда все началось. Только с фронта вернулись, даже отойти не успел, семью повидать. Из одного ада в другой». «Почти все пацаны зомбаками стали. Мы там заперлись в арсенале, держали оборону, потом жратва стала кончаться. Решили пробиваться из города, взяли грузовик с припасами. Ну и застряли вон на том перекрестке, прямо в толпу зомбаков попали. Кишки на колеса намотались, стали отступать к церкви, но пацанов всех порвали, один я спасся». Он достал еще сигарету, прикурил от первой и продолжил. Это под вечер уже было. Засел я на колокольне и стал отстреливать этих тварей. Просто от злости. Понятно, что мне уже конец. А утром просыпаюсь, солнышко жарит, ветерок дует, улицы пустые. Не любят солнца, оказалось, твари. Но я перевез грузовик внутрь, закрыл ворота и стал тут обустраиваться». Замочил батюшку зомбака, а потом уже другие подтянулись. «Круто!» — с искренним восхищением сказал я. «Да ладно! Я твою историю слышал. Молодец в целом для гражданского. Мне просто повезло. Так о том эти попы и трындят, что всем нам здесь не по-детски фортануло». Он вдруг резко отбросил сигарету и взялся за пулемет. Долго что-то рассматривал в прицел, а потом махнул рукой. «Показалось. У тебя родня есть?» «Да. Мать». «Здесь?» «В Астрахани». «Угу. У меня здесь были. Жена с дочкой. Потерял». Мы помолчали. «Чёртовы американцы! Как же я мечтаю добраться до красной кнопки и запустить по ним ответку». «В смысле?» А задача нас спросил я. Но в прямом, епт, ты эти бредни Машкины не слушай, просудный день, кару божью. Херня. Это американское биологическое оружие. Они поняли, что впрямую нас забороть никогда не смогут и решили вот так сыкливо ударить. Но вот ошибка, не добили. Я все же не сдержался и смешок вырвался наружу, Сергей заметил. Ну не верь, не верь. Умник, блин, не вдупляешь просто, что происходит. Вот в рейд пойдем, я тебе кое-что покажу. Мигом башку прочистит. Перспектива снова оказаться за этим забором и минным полем совсем не обрадовала. Я, я не очень подхожу для рейдов. Не сы, выбора нет. Ты же мужик, что девчонок пошлешь, чтобы они тебе еду приносили а сам пока на кухоньке консервные банки будешь открывать. Нет уж, попадешь в разведчики, а это почетно, будешь больше мяса жрать». Он ударил меня по плечу, пытаясь подбодрить, от чего я чуть не упал с вышки. Сергей рассмеялся. И вдруг его лицо изменилось. Сначала мне показалось, что он подавился. Секунду назад он смеялся, а тут вдруг оказался перекошен от ярости. Он ринулся к пулемету и с диким криком выпустил длинную очередь. «Получайте! Не возьмете! Я вас всех сгною! Всех!» – кричал он в каком-то исступлении. Тут он снова обернулся ко мне, и я понял, что дело плохо. В левую скулу прилетел мощный хук, сбивший почти в нокаут. Пока я пытался встать, Сергей подлетел ко мне и нанес один мощный удар по ребрам. «Предатель! Из-за тебя пацанов положили! Я тебя порежу на кусочки, мразь!» Он, наверное, забил бы меня до смерти, если б к нему не подбежали и не оттащили несколько крепких мужчин. Они вели себя спокойно и уверенно. Очевидно, не в первый раз столкнувшись с таким поведением. Приковылял Никифор. «В клетку его, и в лазарет сбегайте за Таней. Он увидел меня, скрючившегося на земле. Сильно он тебя?» «Кажется, что-то с ребрами», – просипел я сквозь зубы, поскольку не мог даже вздохнуть без острой боли. «Давай в лазарет, осторожнее». Никифор помог встать и повел меня к палатке с намалеванным крестом. Я ничего не сделал, он просто ударил меня. Ты не виноват, у Сергея проблемы с головой, лучше не говорить с ним о войне, о судном дне, да и вообще о прошлом. Если долго сидит без дела, случаются приступы, надо отправить его в рейд. Офигенно! Спасибо, что предупредили. Никифор оставил меня на кушетке в медицинской палатке и ушел по делам. Я лежал и старался не дышать глубоко. Полностью сконцентрировавшись на боли, я стал проваливаться в полузабытье, из которого меня выдернуло аккуратное прикосновение. Я вздрогнул и открыл глаза. Надо мной склонилась девушка в черном платке, которая приносила мне еду в клетку. Надо обработать голову, Тихо сказала она. Я на мгновение забыл о боли и даже постарался сесть, но с тихим воем упал обратно. «Кажется, у меня сломано ребро». Она надела перчатки и села рядом на кушетку, вручила мне фонарик. «Свети себе на лоб, держи ровно». Оказалось, что Сергей рассек мне лоб. Я направил фонарик на рану и закрыл глаза. От ее прикосновений побежали мурашки. «Ты на Сергея не обижайся, он не со зла». «Как можно доверять психу оружие?» – пробурчал я. «Он не псих, у него ПТСР». «Чего?» «Посттравматическое стрессовое расстройство». «Помнишь мем про вьетнамские флешбеки?» «Вот это они». «Ну то есть все-таки псих?» «Нет». Он такой же, как и ты, и я. Просто пережил жуткие вещи и не может это переварить. На самом деле без Сергея мы бы не выжили. Он снабжает нас всем необходимым, защищает. Говорят, во время вылазок в город приступов еще ни разу не было. Почему так? Смертельная опасность. Психика мобилизуется. Накрывает только в безопасной обстановке. Она говорила успокаивающе уверенно, не прекращая обрабатывать рану. «Ты что, медик?» «Формально нет. Не успела защитить диплом. Давай осмотрю ребра, не двигайся». Она стянула с меня балахон и стала ощупывать бок. Я смущенно опустил голову и ужаснулся тому, как исхудал. Грудная клетка торчала, как у военнопленных на старых фотографиях. «Меня Толя зовут». «Ай!» «Лиза! Перелома нет, сильный ушиб. К сожалению, обезболить нечем. Придется терпеть». Она выпрямилась и стянула перчатки. «Ты приносила еду. Была вся в черном. Почему?» «Траур», — коротко бросила Лиза. «По брату». «Сочувствую. У меня тоже». «Извини, не хочу об этом говорить» перебила Лиза. «Ты здоров, до свадьбы заживет». Я усмехнулся. «То есть никогда?» Сердце радостно затрепетало, когда я увидел на ее лице легкую улыбку. Но она быстро скрыла ее и ушла. Снаружи донесся крик. «Ужин! Все на ужин!» Приемы пищи на ковчеге были совместными, на чем особо настоял Никифор. Для этого специально сколотили некое подобие столов, которые в теплую погоду стояли на улице, а в холод заносились в просторное подвальное помещение. В этом же подвале хранилась провизия, стройматериалы, медикаменты. В общем, все запасы, которые долго и упорно, как муравьи, стаскивали сюда разведчики во главе с Сергеем. Благо поблизости было несколько торговых центров, которые могли обеспечить общину на месяцы вперед. Я приковылял к столу и сел с краю длинного табурета. Люди постепенно подтягивались, грязные, уставшие. Многие кидали на меня взгляд и отводили глаза. В углу за занавеской была оборудована кухня, где полноватая женщина разливала еду из большой кастрюли. Я забрал дымящуюся тарелку с непонятным варевом и собрался было есть, но заметил, что никто не притронулся к еде. Оказалось, все ждали Никифора. Когда он зашел, все встали и склонили головы в молитве. Я тоже изобразил что-то похожее. Никифор перекрестился, кивнул и с улыбкой приступил к еде. «Всем приятного аппетита!» Приятного аппетита, донеслось в разнобой в ответ. Как мило! Ели молча и быстро, каждый думал о чем-то своем. После еды сдавали посуду дежурному, который тут же начинал мыть ее в большом тазике. Возле выхода меня ждал Сергей. Он протянул нераспакованную пачку сигарет и примирительно похлопал по плечу. Извиняй, брат! Я кивнул. «Готовься, на днях пойдем в рейд». Он ободряюще улыбнулся, будто это должно было меня обрадовать. Рейда в город я ждал с ужасом, как когда-то недавно сессии. Меня все больше привлекали к работам, и я уходил с головой в переноску припасов, копание ям, помощь на кухне. По вечерам я возвращался в палатку, чтобы сразу же уснуть, и молился об одном – чтобы завтра все повторилось так же. С соседями по палатке мы не общались, кроме стандартных приветствий и пожеланий спокойной ночи. Люди старались работать до упора, а сюда приходили только спать. Быт общины был организован так, чтобы лишить человека любого намека на свободное время. Даже если работа была не срочная или не совсем нужная, она существовала с другой целью – Занять человека. Прямо как в армии. Но в этом был величайший смысл. Когда лежишь без дела в темной палатке, начинает тихонько ехать крыша от осознания происходящего. Поэтому сама жизнь на Ковчеге была построена так, чтобы дарить покой в душе через пот, труд и тотальную регламентацию. В дальнем закоулке парка, куда я относил доски и гвозди, обнаружилась свежая могила. Роман Абрамцев. Фотографии не было, но, судя по датам, это был молодой парень 20 лет. Совсем как я. Вероятно, это брат Лизы. Интересно, что с ним случилось. Раз похоронили, значит, не стал зараженным. Когда вечером я задал этот вопрос соседу по палатке, пожилому лысеющему сантехнику. Он пробурчал что-то невразумительное, вроде «Бог наказал, так ему и надо» и отвернулся. А на следующее утро случилось то, чего я так боялся. Меня разбудили тихим похлопыванием по плечу. Надо мной склонился Сергей и жестами показывал идти за ним. Живот скрутило от страха. Было около пяти часов утра, Еще темно. Я шел за Сергеем, поеживаясь от холода. Хорошая сегодня будет погода, весело сказал Сергей. Без облачка, значит будет жаркое солнце. Мы пришли на блокпост, где еще двое братьев уже облачались в защитное снаряжение. Знакомься, Нурлан, Саня. Мы пожали руки. Сергей указал на стол. «Прикинул на твой размерчик». Я обреченно стал натягивать плотный костюм с импровизированными вставками из плотной кожи, которые должны, по идее, защищать от укусов и ударов. Комплект был чуть великоват, но Сергей помог подтянуть ремнями, где нужно. Заставил попрыгать и поприседать, чтобы ничего не болталось, не звенело. Затем Сергей открыл сумку и раздал оружие. всем кроме меня». «У тебя стажировка», — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Оружие пока не выдаем. Не ссы, мы с пацанами прикроем». «Понятно. Мне здесь все еще не доверяют, и право на оружие еще нужно заслужить. В принципе, разумно, мало ли как я себя поведу». Смущало только, что Сергей сам вряд ли проходил такую проверку в коллективе. Трудно заявить о недоверии человеку, который пригнал грузовик с минами и пулеметами. «Выходить будем в полдень, когда припечет солнце. Сегодняшняя задача — обшарить квартиры в четвертом подъезде вон того дома», Сергей указал на виднеющуюся вдали многоэтажку. «Если фортанет...» «Увидишь что-то мозгоразрывающее, Толян?» Он выдержал интригующую паузу. «Инструктаж. Я командир группы. Ты беспрекословно подчиняешься. Сначала делаешь, потом думаешь. Понял?» «Да. Посмотрим, насколько ты понятливый. Идем след в след, не шумим, говорим только по крайней необходимости. Постоянно смотрим по сторонам». «Алгоритм действий при встрече с зомбаками. Сначала определяем, штырит их или нет. Это как? А ты не заметил, что они в разных состояниях бывают? Вштыренные, атакуют все, что движется. Бешеные, как собаки. Отрезвые, спокойные, безвольные. Бродят по кругу и что-то бормочут. Мимо них можно пройти в паре метров, им на тебя насрать». «Нет». «Я не встречал спокойных», – удивленно сказал я. «На меня бросались все до одного. От чего это зависит?» «Скоро узнаешь», – снова интригующе понизил голос Сергей. «Не буду спойлерить. Короче так, трезвых просто обходим, со штырями сложнее. Если их в округе 10-20, отстреливаем. Если больше, валим как можно быстрее». «Если началась погоня, сначала пытаемся закрыться в ближайшей квартире. Там сможем переждать и вернуться следующим днем. А теперь самая грустная часть инструктажа. Если за нами гонится толпа и нет других возможностей спастись, то... Советую застрелиться. Зомбаки рвут на куски заживо, что довольно неприятно. Я сглотнул». «Не бойся, на самом деле большинство рейдов проходит тихо», – похлопал по плечу Сергей. «Это инструкция на самый крайний случай. За все время такое произошло лишь один раз. Пойдемте жрать, товарищи. Нужно хорошенько подкрепиться». «Минуточку. Что?» – случилось всего один раз. «Побежал я за ними, но они уже весело обсуждали что-то другое». За ворота нас провожали всей общиной. Никифор сказал напутственное слово, Мария обрызгала святой водой и перекрестила. Остальные стояли по обеим сторонам и желали удачи. Столько уважения и поддержки я не получал за всю жизнь. И лишь взгляд Лизы был пустым и неподвижным. Она будто провалилась совсем в другое пространство и не была здесь вместе со всеми. Ворота за нами захлопнулись слязгом, и только теперь меня реально проняло. Я возвращаюсь туда. Мы медленно миновали минное поле, пройдя след вслед за Сергеем, и вышли из парка на дорогу с грустно замершим трамваем с разбитыми окнами. Солнце действительно заливало все вокруг жарким августовским светом. Радостно пели птицы, блестели разбросанные на улицах бутылки и упаковки. Рядом с остановкой, как новенькие, стояли самокаты. На рекламном плакате за стеклом остановки висел выцветший плакат, рекламировавший какой-то комедийный сериал для ТНТ. «На мгновение мне захотелось постоять на этой улице и представить, что все вернулось обратно». Посмотреть этот обещанный тупой сериал, который уже никогда не выйдет: прокатиться с ветерком на самокате, проехаться безбилетником в трамвае, высматривая на каждой остановке контролеров Мосгостранса, Нурлан обернулся и молча указал мне в сторону ближайшего магазина. Я пригляделся и ощутил холодок, пробежавший по телу. Внутри разбитые витрины кофешопа в тени прятались зараженные. Они копошились, как пчелы в улье, но не переступали полосу, отделяющую свет от тени. На нас они не обращали ни малейшего внимания. Трезвики! еле слышно шепнул Нурлан. Сергей вел отряд по освещенным местам как можно дальше от домов. Это было настолько важное правило, что даже когда путь нам перегораживал автомобиль, мы не сходили на затененный тротуар, чтобы его обойти, а перелезали сверху. Минут за двадцать мы дошли до дома, на который указывал Сергей. По-прежнему молча глава отряда показал на третий подъезд. Саня с пулеметом занял позицию в метрах в тридцати, приготовившись прикрывать. Мы с Сергеем спрятались в другой стороне за мусорным баком. К двери направился Нурлан с дробовиком. Открыл дверь и вошел. Потекли гнетущие мгновения тишины. А затем раздался выстрел. В окне второго этажа появился улыбающийся Нурлан и махнул рукой. Мы вошли в подъезд, переступили через размаженного выстрелом в упор зомбака и начали обход. Сергей оставил нас обчищать нижние этажи, а сам взял снайперскую винтовку и отправился на крышу. Поскольку места в рюкзаках было немного, в первую очередь набирали еду, воду, медикаменты, одежду и обувь. Я бродил по чужой квартире и бесцеремонно копался в вещах, ради которых кто-то усердно отдавал свое время на работе, подбирал и бережно хранил». Все это теперь ничего не стоило и не значило. Дорогие шмотки, книги, бытовая техника, деньги. В квартире стоял тяжелый тухлый запах из холодильника. И я вышел на балкон подышать. Повернул голову и отпрыгнул в ужасе. На кресле, откинувшись, лежал полузгнивший труп в полосатой тельняшке. На полу справа лежал пистолет. Левая скрученная рука сжимала телефон. Я оглянулся. В комнате никого не было. Нурлан и Саша проверяли кухню. Я быстро наклонился и, стараясь не смотреть в лицо хозяину квартиры, разжал его пальцы. Быстро спрятал телефон в трусы, и в этот момент появился Саша с рацией. «Поднимайся на крышу. Серый хочет кое-что показать». Сергей лежал на краю крыши и разглядывал двор в оптический прицел. «Помнишь, я тебе говорил, что это биологическое оружие?» Не отрываясь от прицела, сказал он. «Гляди-ка!» Он отодвинулся, позволяя мне заглянуть в прицел. Возле перевернутой инкассаторской машины. Я порыскал прицелом и нашел фургон Сбербанка с зеленой полосой на боку. Рядом с ним действительно происходило что-то странное. Толпа зараженных закручивала огромную спираль, вовлекая в жуткий хоровод все больше и больше коллег, прячущихся по подъездам. Это напомнило муравьиный круг смерти. «Что это?» – прошептал я. «В центр смотри». Я навел прицел на центр круга, вокруг которого двигались зомбаки. И обомлел. Вся очередь подходила к одному единственному зараженному, голова которого выглядела огромной, непропорционально увеличенной по сравнению с телом. Зомби по одному подходили к нему, опускались на колени и открывали рот, а он наклонялся и... будто дарил каждому глубокий поцелуй. К своему отвращению я увидел, что из его рта к подчиненному переходит какая-то жидкость. Одаренный вставал с колен и снова включался в спираль, уступая место следующему. «Я видел похожее существо», — сказал я, — «в гаражах. После его появления меня атаковала толпа. Мы их зовем начальниками. А что они делают?» Рулят этой толпой. Вливают в них свое дерьмо, и зомбаки из безобидных овощей превращаются в бешеных собак, готовых рвать налево и направо. Мы видели уже больше десятка. В их присутствии толпа действует сплоченно, как единый механизм. Даже солнце не боится. Это позволяет уничтожать все, что каким-то образом избежало заражения. Видишь, как все хитро устроено? Это не просто вирус. Тут все тщательно продумано и спроектировано, чтобы гарантированно уничтожить все живое. Двойная страховка. А главное доказательство, что это американская хрень, знаешь какое? Какое же? А посмотри, как именно он это делает. По-гейски. Такой засос от мужика к мужику. Фу, даже вспоминать противно. «Это они специально так сконструировали, чтобы не просто нас победить, а именно с помощью своих ценностей. Издевательски!» Я хотел было возразить, но решил, что лучше не надо, и просто глубокомысленно покивал. «Подумай над этим», — сказал Сергей, довольный тем, что удалось доказать мне свою теорию. «А я пока побазарю с начальством». Он забрал у меня винтовку, прицелился и сделал два выстрела. Мозги начальника остались на инкассаторской машине, а толпа зомби с воплями и визгом разбежалась в разные стороны из-под палящего солнца.